О схватке в бухте Даймоцу. Небу уста не даны, и глаголят оно устами людей. Великое волнение охватило берега бухты Даймоцу. Ведомость сделалась. Нынче ночью прибыл корабль, коего в ночной каноне не видели в бухте, и навес не убран на нём. Подозрительный это корабль. Вышло решение его досмотреть, и вот 5 сотен всадников спешились, погрузились в 30 лодок и отчалили от берега. Хотя начался отлив, лёгкие лодки сидели мелко, гребцы подобрались ловкие, выгребали они искусно, их согласие с замыслом. Так что взяли корабль в кольцо. Чтоб ни один не ушёл, прогремел приказ. Судья же Йосицный в виде это произнёс. Пусть нападение врагов здесь никого не тревожит. Может статься, они вообще не посмеют напасть, как только узнают, что на борту сам Йосицный. Но ежели буйная схватка всё же начнётся, Смотрите тогда, не обращайте внимания на мелкую сволочь. Беритесь за медвежьи лапы на длинных древках и хватайте живьем крупную дичь, тех, в ком опознаете начальников». И сказал Бен Кэй. «Повеление ваше таково, что и новой быть не может. Однако же битва на море — дело серьезное. Здесь начало боя, обмен стрелами. Вы не доверите кому ни попадя. Так что позвольте уж мне». Услышав это, сказал Катаока. Монаху надлежит молиться о душах тех, кто почил одиноким, да ещё наставлять заблудших на правильный путь. Для чего же ты ещё и в бою вылезаешь вперёд? Не будь иси под ногами, первую стрелу пущу я. Выслушав Бенкеев возразил: Это что же, будто у нашего господина нет других воинов, кроме тебя? Тут-то донобу почтительно склонившись перед Йосицным произнёс: Всё это пустая болтовня. Они спорят, кому быть первым, а враги уже совсем близко. Авары благоволили только отдать приказы первым буду я. Превосходно, сказал судья Йосицесный, и но ввода тебя не ждал. И он тут же разрешил Таданобу начинать. Таданобу был облачён в светло-зелёные доспехи поверх кафтана из пятнистого шёлка и в шлем с трёхрядным нашейником. У пояса имелся у него внушительный меч с серебряной отделкой, а из-за спины над головой торчали двадцать четыре стрелы с бело-черным ястребиным оперением, причем выше остальных выступали две гудящие стрелы. Сжимая в руки лук Фусимаки, он вышел на нос корабля и обратился лицом к врагам. Между тем враги на лодках, заградившись щитами, подплыли на расстояние полета стрелы, и их предводители Тесси Макурандо и Кадзуки Ханган закричали. «Послушайте нас. Нам ведомо, что это корабль господина судьи Йосицне. С вами говорят Тесси Макурандо и Кадзук и Ханган. Мы выполняем приказ комакурского правителя. И знайте, что под страхом потери воинской чести мы ни почем не позволим вам, изгоям, вступить на эту землю». «А с вами, — говорит Сатоси Рабеоэ Таданобу», — гордо выпрямившись, прокричал в ответ Таданобу. «Берегись, ибо я представляю здесь моего господина», — рявкнул Тесси Макурандо. Он наложил на тетиву огромную гудящую стрелу, с силой натянул и выстрелил. Стрела пронеслась по воздуху и ударилась в борт корабля. Увидев это, Таданобу сказал, «Вот в чем отрада для воина, в том, чтобы попасть во врага своего насущного, как в мишень на учение. В толк не возьму, может, ты решил своими гудящими стрелами подшутить над скромным слугой Минамото, а я вот честно покажу тебе свое умение». С этими словами он положил на тетиву своего лука для троих стрел у в 13 ладоней и 3 пальца, силой натянул и немного выждав выстрелил. Своем понеслась стрела, и ее тяжелый раздвоенный наконечник врубился в наличник шлема Тэсимы, перерезал поперёк голову и застрял в заклёпках на шейника. Чаша шлема вместе с верхней частью черепа с плеском упала в море. Увидев это Кадзуки Ханган с кричал «Но у меня ты много не поговоришь!» Он выхватил из колчана наугад первую попавшуюся стрелу, хорошенько натянул тетиву и выстрелил. Стрела прошла вскользь по левой стороне шлема Таданобу. Таданоба как раз поднимал лук, и вторая его стрела ушла в море. Видя это, он произнес... «Сдается мне, жители этой провинции никогда не умели попадать в противника. Ну-ка, гляди, как надо!» Он наложил на тетиву стрелу с наконечником игла, Слегка натянул и остановился. Кодзуки Ханган, разосадованный своим промахом, выхватил вторую стрелу. Едва он поднял лук, как Таданобу, натянув тетиву в полную силу, выстрелил. Его стрела ударила Кадзуки в левую подмышку и на пять сунов вышла из правого бока. И Кадзуки Ханган с плеском свалился в море. А Таданобу, наложив на тетиву новую стрелу, предстал перед ясецной. Тут и спорить было не о чем, совершил он воинский подвиг, и господин повелел запечатлеть его имя первым в книге доблести. С гибелью Тесси Макуранду и Кодзука Хангана враги отгребли далеко за пределы полета стрелы. И спросил Катаока, — Скажи-ка, почтеннейший Таданобу, каким манером вел ты на небой? Да по своему разумению ответствовал Таданобу. — Тогда благоволи отойти в сторонку, — сказал Катаока. — Метну-ка и я стрелу другую. "Ну-ну, попробуй", сказал Таданобу и отошёл. Был Катаока облачён поверх белого кафтана в кожаный панцирь с жёлтым узором по белому полю. Шлем он нарочно не надел, а покрывала его голову самурайская шапка ориелбоси, прихваченная тесьмой на подбородке. Держа подмышкой лук нелакированного дерева, он вынес и поставил со стуком на банку ящик со стрелами и снял крышку. Нет, там не были обычные стрелы с наконечниками щиторуб и птичий язык, а были там стрелы из выпрямленного бамбука с обструганными утолщениями и с оперением, притороченным по обеим сторонам корой бересклета. Стволы их были усилены насадками из тиса и чёрного дуба, окружностью в 4 и длиной в 6 сунов. И такой же длинный достигал дубовый или тисовый наконечник древобой. Следует знать, объявил Катаока, что стрелять такой вот стрелой по живому врагу не стоит. Она может и не пробить панцирь, но борта этих лодок делают насекоку из криптомерии тонкими, а лодка набита людьми до отказа и сидит достаточно низко. Если я буду бить, целясь примерно на 5 сунов ниже уровня воды, мои стрелы проломят борта как долотом. В лодке хлынет вода, люди в панике замечутся и сами их потопят. И тут уж им всем несомненно будет конец. Если к ним поплывут на помощь, не выбирайте целей, бейте стрелами бегло в кого ни попадёт. Мы готовы, откликнулись воины. Каталока упёрся коленом в банку и стал с бешеной быстротой выпускать стрелы одну за другой. Полтора десятка, из них 10 с тисовыми древобоями, поразили днища лодок, и лодки начали наполняться водой. Люди в них заметались, запрыгали, затопали, лодки стали переворачиваться, и вот уже три из них у всех на глазах затонули. Тессим и Куранды не было больше в живых, а остальные поспешили обратно к берегу. Печально разбрелись бойцы по домам от бухты Даймоцу, сплачем унося бренные останки своего предводителя. Тем временем Банкей окликнул Хитотибо и пожаловался. «Нет потехи душе!» Сейчас бы нам с тобой повоевать, а день идёт к концу. Ведь это всё равно, что побывать на горе сокровищ и уйти с пустыми руками. И тут оказалось, что Камидзано Таро, прослушав о битве в бухте Даймоцу, примчался к берегу с сотней воинов и уже столкнул в воду пять лодок из вытащенных на берег. Увидев это, Бенкей и Хитатиба натянули чёрно-синие кафтаны. Поверх Бенкей облачился в панцирь из чёрной кожи, Хитатиба же надел светлый панцирь с чёрными шнурами. Лук Бенкой нарочно оставил, а взял с собой к поясу большой меч, длиной в четыре сяку-два суна, с узорчатой рукоятью, да малый меч, именуемый Иватоси, пронзатель скал. Бросил на дно лодки боевой топор с вырезом ока-вепря, серпные гамма и медвежью лапу, после чего, подхватив под мышку неразлучную свою боевую палицу с железным стержнем, со спиральной обмоткой железной проволоки и с головкой, усаженной железными бляхами, спрыгнул в лодку сам и встал на носу. Хитатиба, как искусный моряк, встал на корму с веслом. Дело-то пустячное, проворчал Бэнкей. Сейчас мы вгоним нашу лодку в самое гуще неприятеля. Я хватаю медвежью лапу, зацепляю за борт ближайшей вражеской лодки и подтягиваю её к себе. Лихо в неё перескакиваю и принимаюсь гвоздить их, почём зря по макушкам, по наплечникам, по коленным чашечкам. И славно было бы взглянуть на башку ихнего главоря, когда я расколю на ней шлем. А вы все, оставайтесь здесь и любуйтесь. С этими словами он оттолкнулся от борта корабля и отплыл, словно сам бог чума, выступающий на обречённых. А его соратники только молча глядели ему вслед торопящие глаза. И сказал Кумидзано Тару: "Сколь странно, что против всей нашей силы идут всего двое. Кто бы это мог быть?" Один из них Бенкей, а другой Хитатиба, ответили ему. Услышав это, Комидза воскликнул: "Но «Ну, если это так, то нам с ними не справиться". И все лодки повернули обратно к берегу. Увидев это, Бенкей заорал: "Троусы! Эй, Комидза Натаро, я вижу тебя! Остановись и выходи на бой!" Но Комидза, словно бы не слыша, продолжал уходить. Тогда Бенкей сказал в погоню Хитатиба: Хитотиба уперся ногой в борт и принялся яростно ворочать веслом. Они врезались между лодками Комидзо, Бенкой мигом зачалил одну из них медвежьей лапой, подтянул к себе и перепрыгнул в нее. С кормы к носу двинулся он, нещадно побивая всех, кто попадался под руку. Люди, на которых обрушивался удар, не успевали и пикнуть, но и те, по кому он промахивался, кидались без памяти в море и тут же тонули. Видя все это, судья Йосицны произнес... Катаока, его надо остановить. Крикни ему, что нельзя брать на душу столь великий грех. И Катаока крикнул Бенкею, — Эй, слушай приказ господина, не бери на душу свою столь великий грех. Бенкей же, услышав его, крикнул в ответ, — Я так до конца и останусь недозрелым монашком, ты понял меня, Катаока? Так что оставь приказ господина при себе. Вперед, Хитотиба, на бой! И они вновь свирепо набросились на врагов. Всего было разгромлено две лодки. Трём же удалось ускользнуть и добраться до берега бухты Даймоцу. Так в тот день судя Ёсицнэ одержал победу. Потери воинов на корабле составили 16 человек ранеными и 8 убитыми. Убитых сохранили в волнах бухты Даймоцу, дабы врагам не достались их головы. Остаток дня был проведён на борту, а с наступлением ночи дамы были высажены на берег. Они искренне любили господина, но оставлять их дальше было немыслимо, и всех их отправили в Освояси. Провожать дочь Хейда и Нагона указали Суруге-Дзиру. Провожать высокородную дочь министра Коги поручили Кисанди. Остальных дам провожали их родичи и земляки. Оставив при себе лишь Сидзуку, к которой он питал, как видно, особенную любовь, Йосицна вышел из бухты Даймоцу и проплыл к пристани Ватанабе. Когда же день начался, достиг он жилища нагомори, главного жреца храма Сумиёси. Там он провёл ночь, далее прибыл в Кисино-ока что в уезде Уда провинции Ямато, к родичу по матери своей. Под кровом близкого человека прожил он некоторое время, но вот получилось известие, что ход Дзёсиро Токимаса с войсками провинций Ига и Иссе надвигается на уезд Уда. Дабы не навлечь на родичу беду, Йосицуна на рассвете 14 дня 12 месяца 1 года Бундзи оставил Кисино Ока, вечером 15 дня бросил коня у подножья холмов и скрылся в горах Йосино, славных весенним цветением вишен. Примечание. Медвежья лапа, железные крючья на длинном древке, применялась при абордажах. Гудящая стрела. Стрела с насаженным на неё бамбуковым или роговым наконечником с отверстиями, издававшая при полёте гудение. Такую стрелу выпускали первой как сигнал к началу боя. Лук Фусимаки. Лук с учленения стебля, которого плотно сматывали лентой из древесины тростниковой пальмы. Горы Йосино. Горный массив на территории современной префектуры Нара.